Глава двадцать шестая. Слуги открывают шторки паланкина, и я ступаю на землю. — Прошу сюда! — суровый командир стражников показывает мне дорогу. Я иду, с любопытством оглядываюсь, и словно впервые вижу это место. Из каждого закутка и угла выглядывает богатство и роскошь. Нет ни одного непостриженного куста или дерева. Ни одной неухоженной клумбы. Журчат струями фонтанчики и фонтаны. Мостик через небольшую речку украшен резными перилами. А в его начале и конце – каменные статуи. Очень хочется все рассмотреть и потрогать. Узнать историю этого государства и дворца. Но мои сопровождающие не дают мне ни секунды передышки. А вокруг торопятся по своим делам десятки слуг. Чётким строем чеканит шаг охрана. Вдалеке виднеются белые одежды жрецов. И никому нет дела до городской девушки с рыжими волосами. Его величество ждёт госпожу к завтраку. Госпожу, я оглядываю своё скромное платье и смущённо прижимаю к животу бутылку с кофе. Погодите, а разве правильно оценят окружающий трапезу короля с ведьмой, которую недавно хотели казнить? Командир охраны резко останавливается, Я по инерции делаю шаг вперед и утыкаюсь ему в спину. «Ждите здесь», — приказывает он стражникам и исчезает в очередном проулке. «Кого ждать? Чего ждать?» «Непонятно. Я просто использую свободные минуты, чтобы осмотреться». «Такую красоту видела только в Петродворце под Санкт-Петербургом». Командир возвращается и, ни слова не говоря, идет вперед. Я чуть ли не бегом тороплюсь за ним. Мы несколько раз сворачиваем и оказываемся перед длинным зданием без окон. На площади перед ним стоят несколько кресел, а рядом выстроились слуги с опахалами. — Его величество идет! — разносится по двору крик. — На колени! — тыкает в меня рукояткой меча командир. — Я молча подчиняюсь. Ситуация вызывает лёгкое недоумение. Меня пригласили для участия в допросе бандитов. Почему тогда ставят на колени? Вот и пойми этого короля. Обиженно поджимаю губы. Не буду с ним разговаривать. Упрямо смотрю в землю, наблюдаю за муравьём. А что происходит над моей головой, даже не пытаюсь понять. Только слышу топанье множества ног. Приглушённые голоса, скрип опахал, вздохи слуг. Вставай. Кто-то берёт меня за локоть. И тянет вверх король Собственной персоной. Вспомнил все же, что я гость, А не служанка. Но из вредности хочется еще немного Покапризничать. И получается. Миг, и я уже на ногах. Доброе утро, Ваше Величество. Бормочу под нос. Поднимаю веки и... Тону В полупрозрачном серебре Его глаз. От уголков которых... Лучиками разбегаются морщинки, король улыбается, кровь мгновенно приливает к щекам, ушам, горит всё лицо, во рту пересыхает, просто магия какая-то, что делает с моим телом один только взгляд. — Проводите госпожу к ее месту, — говорит Анри, идет к креслу и садится. Он сегодня одет в тёмно-бордовый жилет на шнуровке и белую рубашку с воротом опаш, в разрезе которого виднеется загорелая шея. Широкие рукава рубашки с складками ложатся на подлокотники. Кожаные штаны плотно облегают мощные бёдра и выпуклость между ними. «Моя жажда становится ещё сильнее». Я с трудом сглатываю слюну. «А ведьма что здесь делает?» Ненавистная Дала появляется словно чёрт из коробки и смотрит на меня яростными угольными глазами. Только выглядит она бледной и уставшей. Её за локоть поддерживает преданная Пита. Дилон идёт сзади и в любую минуту готов прийти на помощь. «Заболела, наверное...» Решаю я и сажусь в кресло, на которое мне указывают. Тут же над головой появляется опахало. День сегодня вправду душный и жаркий. Жрец садится между королевой и мной. От этого соседства становится тревожно на душе. Я крепче прижимаю бутылку к себе. Украдкой смотрю на небо и выдыхаю. Мой прогноз сбывается. Засуха этому государству пока не грозит. Над головой кучерявится облака, а горизонт темнеет и обещает дождь. — Лиана, мой гость! — категоричным тоном отвечает король. — Ведите арестованных! Слушаюсь! Командир жестом посылает гонца, и почти сразу из длинного здания показывается процессия. Караульный тащит избитых стражников, которые едва могут переставлять ноги. Заключенных бросают на землю в нескольких шагах от короля и его свиты. Я вижу, как Дала выхватывает кружевной платочек и закрывает им нос. «Да, что-то она совсем плоха», — удивляюсь я. «Может, случилось что-то?» Король узнал об ее интригах, но тут же приходится отбросить эти мысли. «Сейчас мне намного интереснее узнать, кто послал за мной убийц». Осторожно кашусь на верховного жреца. Он сидит с невозмутимым видом. и трогает пальцами бусины чёток. И если выбирать между ним и далой чаша весов склоняется к королеве. И вот тут моя голова заполняется вопросами. «Зачем меня убивать? Мы же договорились с королевой. Я могу ещё не раз пригодиться». Или ситуация за эти дни изменилась и вышла из-под контроля. «Стоп!» — приказываю себе. «Успокойся!» Так можно накрутить себя, нафантазировать того, чего нет. Теперь я не спускаю глаз с королевы и жреца, чтобы вовремя заметить ловушку. Жерас, начинай дознание. Король даже подается вперед, чтобы не пропустить ни слова. Командир охранников подходит к арестованным. Рукояткой меча он касается подбородка одного из них и поднимает голову. Парень смотрит с заплывшим глазом. «Как вы посмели напасть на эту девушку и мальчика?» «Смелуйтесь, ваше величество!» Оба стражника складывают ладони в молитвенном жесте. «Мы хотели проследить за нарушителями. Увидели, что они идут к запретной деревне, вот и отправились за ними. Ну, и нужно было задержать, а не охотиться!» Не выдерживает король. я сам Решу, как наказать за проступок. Я кашусь на него. Лицо напряжено, на скулах ходят желваки. Анри явно рассержен. В королевстве творится что-то неизвестное за его спиной. Ваше Величество! Новый вопль режет по ушам. Мы, люди подневольные, выполняли приказ. «Говори, кто отдал этот приказ?» Пальцы жреца на мгновение замирают и снова начинают шевелиться. Красные бусины так и мелькают в руках. Дала уже едва дышит. Одна ладонь так сильно сжимает подлокотник кресла, что, кажется, вот-вот сломает его. Да, чует кошка, чье сало съела Теперь я даже не сомневаюсь. что нападение — дело рук королевы. Но зачем? Придется потормошить Питу. Та словно чувствует, что на нее смотрят и бросает на меня встревоженный взгляд. Я замираю в ожидании ответа. Второй арестованный поднимает голову и говорит. «Наш командир!» Тут же с поклоном подбегает воин в синей хламиде и протягивает жирасу свиток. Тот разглядывает его... а потом поворачивается к нам. Внизу приказа олеет большая квадратная королевская печать. «Прочь!» Пленников тащат назад в темницу. Они отчаянно умоляют о помощи. Дала приосанивается. Карипан тоже выглядит довольным. «Вот видите, ваше величество!» Ехидно усмехается жрец. «Вы приказали арестовать...» преданных солдат королевства. А нужно было разобраться с этой ведьмой. Нет, что за мерзкий старик? Во мне вскипает все дерьмо. Тут же переводит стрелки на меня. Я уже открываю рот, чтобы ответить с достоинством королевы, как она сама берет слово. А что у тебя в руках, ведьма? Кофе? Отвечаю я. Хотите? Делаю шаг к королеве. Но Дала отшатывается и кричит. «Убери! А если это отвар? Заклятий! Сейчас вытащит пробку, брызнет на нас, и мы все растворимся!» «Ты совсем дура!» — не выдерживаю я. «Я принесла кофе для его величества». «Кофе?» — король поднимает брови. «Я слышал о таком напитке, но никогда не пробовал». «Возьмите!» Я протягиваю правителю бутылку, но тут вылетает из-за спины сестры красавчик Дилон. выхватывает меч и разрубает сосуд прямо у меня в руках. От неожиданности я теряюсь и молча смотрю, как ароматная жидкость заливает мое платье сабо, камни площади и только через миг накатывает понимание, что он запросто мог отрубить мои пальцы. — Делон, как ты посмел! Король встает и выхватывает меч. «Что за вонь?» — взвизгивает Дала и зажимает нос двумя пальцами. Неожиданно она становится бледнее снега, пытается встать, открытым ртом захватить воздух и вдруг закатывает глаза и оседает на землю.